Павлу показалось, что он выглянул из люка космолета в пространство. Вверху проплывали звездные россыпи, внизу две звезды поярче – темно-багровая и желтая. Из недр здания прилетел металлический стон. Павел невольно вздрогнул, оглянулся. Показалось, что кто-то смотрит спину. Коридор был пуст, но ощущение взгляда не исчезало, только ослабело. Из холла донесся тихий, отчетливый хрустый треск. Кто-то шагал по битой пластмассе. Павел несколько прыжков преодолел коридор, выскочил в вестибюль. Прожекторный конус выхватил из тьмы знакомый ажурный цилиндр. Пустые стены, гладкий пол, никого. Хруст повторился. Павел резко повернулся и направил луч в угол. У расколотого технощита топтался на месте шестиногий конкистадор. Три глаза его вспыхнули зеленоватыми бликами в свете прожектора. Казалось, паук плачет. «Фух», — выдохнул Павел, снимая руку с рукоятки пистолета на поясе. «Напугал насекомое. Ты откуда?» «Паук что-то проскрипел. «Ответь в нормальном ритме. Снова тихий, прерывистый скрип». «Значит, не можешь». «Плохи твои дела. Тогда веди меня в зал управления лабораторией. Живо». Паук смешно перебрал ногами на месте, тихо свистнул и побежал через холл к первому коридору, где недавно протекал ручей. Теперь в нем не было ни каменной борозды, ни ручья, металлический пол был залит лужами черной жидкости со стен. Остановившись на секунду, конкистадор снова свистнул, прыгнул в коридор. Громыхнуло, кибер исчез, и вместе с ним исчез коридор. На его месте образовалась дымная яма, на дне которой сквозь дым всплыл шар планеты в оспинах и шрамах кратеров. Планета больше всего походила на Меркурий. «Понятно», — сказал Павел, пытаясь разглядеть планету подробней, и его внезапно прошиб холодный пот. «Столкни его, обезьяна-змей, сюда, вряд ли он вернулся бы обратно. Хорошо, если это Меркурий, есть шанс, что тебя обнаружат, а если иная звездная система?» Павел слезнул языком пот над губой и вернулся в нормальный коридор. Три двери слева и три справа, и все они открывались в пространство неведомых миров». Первая дверь, которую открыл инспектор, скрывала за собой пещеру, вернее, великолепный грот с зеркалом воды и сверкающим панцирем натеков и сталактитов. Вторая выходила на морскую террасу, мокрую от долетающих брызг. Прибой яростно и упорно строгал камень террасы, обтачивал гальку, дробил щебень в песок. Море было неземное, как загустевшая кровь. Оно искрилось и гнало светящуюся пену. Небо в этом мире было глухим беззвездным. На горизонте смутно проглядывал тусклый коричневый диск. Не то планета, не то светило. Павел аккуратно закрыл за собой дверь, постоял в задумчивости у соседней, но все же решил удовлетворить любопытство. За третьей дверью начинался чудовищный фиолетово-черный лес, деревья которого напоминали мохнатые человеческие уши с сотнями крохотных глаз. Лес был полон таинственных звуков и движения. За четвертой дверью пейзаж был странный – «Словно вмурованный в толщу стекла или прозрачного желе, что-то полупрозрачное, скользкое, мерцающее, медленно ползало, взбулькивало, хрипело, порхали хлопья дыма, рождались и умирали голубые огни, бледные сечатые тени и пятна. Пятая и шестая двери не открылись». Павел потоптался в коридоре и вдруг вспомнил, что галерея перехода из лаборатории в ствол начинается двумя этажами ниже, с самого нижнего горизонта здания. Он мысленно представил план расположения нижнего горизонта. Вышел в вестибюль и снял с пояса пистолет. Лифты не работали, лестницы перестали быть лестницами, и на нижний этаж можно было попасть только через перекрытие с помощью грубой силы. Павел рассчитал импульс, способный пробить 20 сантиметров пластибетона, выбрал точку удара в трех метрах от себя и нажал на спуск. Из длинного дула пистолета ахнуло ажурное пламя разряда вонзилась в пол, и в тот же миг сильный удар в грудь отбросил инспектор к стене. Ослепительный клубок огня, роняя тающие клочья, метнулся в стену напротив. Пол завибрировал, здание вздрогнуло, шатнулось, гул и грохот всплыли из его недр. Чувствуя подступающую горлу тошноту, борясь с неожиданно подкравшейся слабостью, видимо, часть неведомой энергии прорвалась таки сквозь защиту скафандра, Павел побрел вдоль стены к выходу, оглядываясь на разгул стихий. За бледной стеной огня он разглядел черный поток, затопивший чашу фонтана и догоняющий его мягкими, вкрачивыми прыжками. Когда инспектор вышел из лаборатории, его встретила хмурая, беззвездная ночь. «Все?» — спросил Ромашин, подождав минуту. Павел кивнул. «В кабинете начальника отдела собралось пять человек». Хозяин кабинета, директор УАСС, заместитель председателя Высшего координационного совета Арест Шахов, Атанас Златков, Павел. Встреча готовилась официально, то есть в расчете на прослушивание ее санитарами, и говорить приходилось, тщательно взвешивая каждое слово. О том, что Павла столкнул в иное пространство обезьяна-змей, инспектор решил на данном этапе не сообщать. Ромашин оценил его мину, оглядел присутствующих и снова повернулся к инспектору. «Вы отсутствовали двое с половиной суток. Утром мы намеревались послать спасательную команду. Кстати, почему вы не записали разговор с потомком?» Павел сообразил, что эта информация перестала быть секретной сразу же после его восклицания в начале разговора с тем, кто следит. Это был, скорее всего, не голос, а мысль передача. «Поясните, о чем речь?» – попросил Шахов. «Я не знаю подробностей». Ромашин рассказал о таинственном незнакомце, контролирующем действия Павла Жданова. «Разве трудно было установить, кто следит?» – спросил Шахов с неудовольствием. Он не был на Совете Безопасности и не слышал гипотезы Златкова. «Наблюдатель пожелал остаться неизвестным сароне, ответил комиссар. «Это качественно иной уровень возможностей, основанный не на технике. Не так ли, нас? Хронофизик медленно перевел рассеянный взгляд на Ромашина, мигнул, и лицо его приняло знакомое тускло-насмешливое выражение.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 когда мы выключим хронобур». Павел с любопытством и тревогой взглянул на ученого. Начальник центра тонко намекал на свое непосредственное участие в выключении хронобура, как бы отвлекая внимание санитаров на себя от основного исполнителя. Делал ли это он по согласованию с комиссаром или нет, роли не играло. Он рисковал и крупно. «Как вы мыслите осуществить выключение?» — осведомился арест Шахов.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 В императив-зале центра он встретил Бледного Златкова, окруженного бригадой врачей скорой помощи. Федор Полуянов и Гена Кузьминов, грант оператор центра, имеющий также вторую профессию, скрытую, начальника экспертной бригады, рот Аскер, службы безопасности, стояли рядом, пребывая в явной растерянности. «Не хочет идти в клинику», сказал Кузьминов, неодобрительно кивая на ученого. «Как это произошло?» Ромашин уже знал, что на Златкова было совершено нападение прямо в коридоре центра, но группа прикрытия успела предотвратить трагедию, ликвидировав двух убийц и боевого робота, замаскированного под конкистадора. «Пойдемте покажу». Полуянов сделал приглашающий жест, но комиссар сначала подошел к Златкову. «Как самочувствие?» Нормально, попытался улыбнуться начальник центра. «Два выстрела в упор из универсала», — обернулся один из врачей, сворачивающий ненужный теперь медицинский комбайн. Первый в грудь, но кокос усиленной броней выдержал. Второй в плечо, распорол мышцы. Все в порядке, мы заштопали, но все же полежать ему необходимо. «Черт, с два вы меня заставите лежать», — оскалился Атанас. Врач молча развел руками. «Вот если бы они стреляли в голову», — добавил Кузьминов многозначительно. «Вот именно», — подумал Ромашин. «Странно, что санитары этого не сделали». «Что может быть проще выстрела в голову?» только выстрел в грудь. «Ясно, что все прекрасно. Может быть, пару часов действительно полежите в комфорте? Здесь же, в центре». Златков поколебался немного, потом нехотя проговорил. «Хорошо уговорили. До восьми посплю в ваших комфортабельных хоромах. Но не больше». Поддерживаемый молодыми медиками он вышел. «Идемте», — бросил Ромашин Полуянова, но в бункер со спецзащитой вскоре заявились все, кто был нужен. Кузьминов, Полуянов и шеф группы безопасности центра георгадзе смотреть на трупы санитаров комиссар не пожелал ваше мнение по поводу случившегося они идут в банк понимая что терять им нечего начал кузьминов если мы не ответим погибнут люди классные специалисты много людей надо срочно брать всю выявленную сеть санитаров поддержал коллегу полуянов они явно готовят удар от которого мы по их мнению не скоро оправимся и необходимо нанести удар превентивный Тогда и запуск агентов ствол пройдет успешно. Ромашин задумался, глянул на Георгадзе. «Вы уверены, что контролируете всю территорию центра? Не только центра, но и всей зоны. Санитары, конечно, оснащены очень здорово, но ведь на нашу бригаду работают вся техслужба УАСС и научные центры Земли. В зоне развернут Аргус, транспортный спецкорпус, филярная микросеть Арахна, над стволом висит спасательный космофлот, «И вся эта сила может не сработать при защите роу 107 Ромашин имел в виду позывной Жданова. Роут Аскер 107 вне подозрения», — улыбнулся Георгадзе. «Он хорошо сыграл роль недалекого силовика, да и мы подыграли. Санитары в первую очередь пасли Белого, Ломотова и Ларина. Они и до сих пор уверены, что это основные исполнители». «Хорошо», — комиссар принял решение. «Запуск Жданова в 10.00». Операцию по захвату сети санитаров начнем в 9. Готовьте к команды перехвата.